С горящим взором и раздувающимися ноздрями Джальма метался по зале. Джальма был поразительно прекрасен в своей бурной чувственности. Но где? Где эта женщина? Где она? Женщина, которая заставит меня трепетать, которая сама задрожит передо мной. Где же она? Где же? Я найду ее. Где? Одно. Вы хотите слишком много, господин. Кто ищет в этой стране одну женщину, тот редко ее находит. А кто ищет женщин, тому затруднителен только выбор. Во время этого дерзкого ответа Метиса к маленькой садовой калитке дома, выходившей в пустынный переулок, подъехало изящное купе голубого цвета с прекрасными породистыми лошадьми золотисто-гнедой масти. На дверцах... Были гербы без щита и короны. В карете сидели мадемуазель де Кардавиль и Флорина. Служанка через оранжерею проникла в дом и быстро вернулась к своей госпоже. Что опущенный Роден вошел сейчас к принцу. Что ж, идем, будем шпионить, чтобы разрешить наши сомнения, раз нет другого пути. За несколько минут до прихода Адриены в теплицу Фиринджи ввел Родена к принцу, который, казалось, не заметил появления иезуита. Изумленный этим возбужденным состоянием, Раден спросил Фиринже, что это значит. Душитель быстро указал ему на голову, потом на сердце, а затем на пылающий очаг. Несомненно, иезуит понял Пантомиму, потому что почти незаметная улыбка пробежала по его бледным губам. «Я желаю быть один с принцем. Спустите штору и наблюдайте, чтобы нам никто не помешал». фиринджи поклонился, подошел к стеклянной двери, задвинул ее с помощью пружины в стену и опустил занавес. Поклонившись еще раз, метис вышел из салона.